Доля вторая. Последний приказ. Старенькая бёрда была заправлена на непростой трехцветный узор для опытной ткахи. Светловолосая девочка поглядывала на клочок бересты с нанесенным рисунком, Напряженно хмурила брови, боясь ошибиться. Зеленая вниз, красная вверх. Ой, опять пропустила». И досадливо выдернула бральницу, чтобы начать ряд сначала. Да и я попробую, переступила с ноги на ногу вторая девочка, державшая берда. Девки полугодье выглядели ровесницами и были похожи, как сестры, только вторая обещала подняться настоящей красавицей. Может, поэтому и считала, что все у нее должно получаться лучше, чем у других. Погоди, отмахнулась первая, сама хочу. Было уже далеко за полночь. У нее отчаянно слепались глаза, но она не сдавалась. «Я реток всего», — сказала красенушка. Ткаха снова сбилась с узора. «Ты, братцаара, попроси другое бердышко сладить, если терпежу нету. Сладишь ведь, братец?» Круглолицый мальчик подумал, хмуро отозвался. «Почему уж не сладить?» Ему под ноги на чистый пол слетали прозрачные стружки. За стружками добычливо бросалась резвая кошечка, пушистая, нежной облачной шерсти. Она то валялась на спине, теребя пойманный завиток, то запрыгивала мальчику на колени, желая проследить, как являлись игрушки. Ни улыба кошку не гнал, только следил, чтобы не лезла под ложкорез. Дом выглядел полупустым. Зато все сидели обутыми по уличному, и у каждого под рукой лежала толстая одежда. Так ведут себя люди, которые уже сложили в путь вещи и только ждут слова, чтобы поклониться порогу и идти со двора. Но слово мешкает, и они маются в повалуши, кротая ожидания за рукоделием. Под жарый, седоватый мужчина, сидевший на лавке, поднялся на ноги, беспокойно заходил из угла в угол. Из-под рукавов кожаного чехла выглядывала кольчуга, Сбоку в потертых ножных висел прямой меч. «Еще и серьга вот запропастился», — пробормотал он вполголоса. «Ну, пусть догоняет, как хочет. Ларец, куда уложили?» В сенях зашуршало. Сероглазая ткаха уронила разом и бральницу, и бересту с узором. Братец Сара подхватил на руки кошку. Мужчина мигом оказался возле двери. Та приоткрылась. В щель сунул их растую голову молодой парень. Заметив, какой переполох вызвало его появление, он подмигнул девкам, смущенно заулыбался. «Да тихо все, дядя Космохвост!» «Я так просто!» Мужчина убрал руку с меча. серьга появился?» «Нет, дядя, не появлялся!» Дверь снова закрылась. «Шапку вздень, олух!» — рявкнул вслед Космохвост. В сенях прыснули смехом. Шаги удалились. «Еще вот и серьга, как в прорубь, свалился», — проворчал космохвост. Проходя мимо резчика, подгреб ногой стружки, строго велел. «Станем насовсем уходить, подметешь тут?» Мальчик, не поднимая глаз от работы, послушно кивнул. «Подмету, дядя космохвост». Как и сестрица, он брал ремесленную снасть левой рукой. Перепутный дом, выстроенный еще прежде беды, был просторным. В большой избе, где прежние хозяева витали семьей, теперь была чистая повалуша. В малый, некогда предназначенный для гостей, стучали горшками с трепеи. Решив перебраться за море, хозяева оставили двор двум вольноотпущенницам старый и молодой. Женщины взялись домостройничать, дело пошло неожиданно споро, не пожалели, небось, что решили остаться проводят нынешних жильцов и с теми же поклонами выйдут новых встречать. За стеной послышались голоса, потом дверь снова открылась, вошел крепкий мальчишка, принес шаечку до да деревянная ведерко. Над горячей водой перебегал пар. — Полночи осталось, — проговорил мальчик с надеждой. — Может, хватит уже мне голову светлить? Волос у него был по концам в точности, как у белобрысова ара. Возле корней проступала природная русость. Космохвост кивнул, думая о своем, проворчал. «Верно, хватит. А ты светлизной!» Красенушка взяла у паренька шайку, посыпала на дно горсть колючего порошка из глубиной коробочки, залила водой и зашел такой дух пареного сена и летних цветов, что даже братец Ара оставил работу и потянул носом а на губах обозначилось что-то вроде улыбки. Ткаха пересела, оттягивая привязанные к поясу нитки, свободной рукой подняла берда, напряженно зашевелила губами, глядя на берёсту. В таком положении считать узорные нитки было еще тяжелей. Русый мальчишка обреченно вздохнул, усевшись, низко наклонился над шайкой. Из-под ворота стёганки явили себя железные звенья. «Шею вытяни!» — велела девочка. Стало привычно плескать ему на голову душистое зелье, с чанием втирать в корни волос. Он что-то бормотнул ломким голосом, недовольно. Остаток ночи ему предстояло маяться в старом полотенце, намотанном словно бабий повойник, и терпеть шуточки по этому поводу. Братец Сара вдруг сказал. — Дядя Космохвост, может, лучше меня под него луковой шелухой красить? Я, небось, терпеливый? Страдали, погрозил ему кулаком. Девки засмеялись. Космохвост не ответил. Он смотрел на кошку. Та, оставив играть стружками, подбежала к двери и напряженно выслушивала за ней что-то, ускользавшее от костного внимания людей. Когда кошка вдруг распушилась, став три раза больше обычного, поставила веретеном хвост и яростно зашипела, космохвост принял решение... Обернулся к четверым подопечным, увидел, что все они тоже смотрят на кошку, резко выдохнул. «Прячься!» Ребята на миг замерли. Или наоборот, не они замерли, а время продлилось. ткаха медленно-медленно резала маленьким ножиком, привязанной к поясу нити. Они утекали в щели и отверстия бёрда, знаменуя неворотимый конец. Космохвост накануне услышал, как шептались названные сестрицы «Пояс, если выйдет хорош, предназначался ему». Макроголовый парнишка отряхивался по собачьи, не дожидаясь рук с полотенцем, а у вдумчивого ара падал из-под резака последний завиток стружки. Ложка, и это Космохвосту тоже было известно, предназначалась дядьке Серге. Все равно больше нечем было отблагодарить за верную службу, а ложки получались сущее загляденье. А потом они все разом сорвались с мест, потому что он крепко научил их, как поступать, если однажды он вот так велит прятаться. цара только оглянулся в поисках кошки, но любимица успела исчезнуть, не досуг было искать, куда подевалась. Брат с сестрой мигом закатились под лавку, Юркнули в узкую дыру, съехали в темное подземелье. Съежились, притихли возле дощатой стены. Рядом зияло отверстие бокового лаза. Оттуда тянуло морозом. Двое оставшихся задвинули на место тяжелую западню, оклеенную берестой. Горстями бросили мусор. Не догадаешься, где пол нарушали. Со двора донесся крик, звучавший последним предупреждением и последней болью. «Эх!» — горестно зарычал космохвост. Выдернул из вторых ножен кинжал, бросился в сени. Мальчик с девочкой переглянулись, побежали за ним. Настала пора сделать то, к чему он их готовил несколько лет, а сделав, скорее всего, умереть, как уже умер старший воспитанник космохвоста. Наружная дверь распахнулась навстречу. Со двора проникла хищная тень. Соприкосновение с мечом космохвоста заставило тени обрести плоть и залиться кровью. Рухнуть им под ноги. Выскочив вон, космохвост мгновенно метнулся в сторону. В мерзлую притолоку на пол ладони вошли сразу два болта. За спину! Громко приказал он подросткам. Прорубимся! Эльбис, не отставай! крикнул мальчик. Братец Ара! Жалобно, как учили, пискнула девочка. Страх изображать не пришлось, ей и так было страшно. Она выхватила из-под плаща маленький самострел, разрядила туда, откуда прилетели первые болты. Из темноты послышалась ругань. Игрушечная с виду оружие с двадцати шагов разило без шуток. Они выполнили приказ космохвоста, но намерение прорубиться оказалось куда проще высказать, чем исполнить. Толком, не отойдя от крыльца, их наставник уже отбивался сразу от двоих в удобных короткополых одеждах цвета снега в ночи. Люди казались гибкими и проворными. Но надо было видеть, что творил космохвост. Мечи кинжал пели на голоса, выводя любому, кто совался жуткую погребальную песню. Не только для двоих подростков это был самый главный бой, а скорее всего, что и последний. Мальчишка ахнул. Споткнулся, сломался в поясе. Девочка с перепугу чуть не назвала его настоящим именем, однако выучка взяла свое. «Братец Ара!» Он пытался говорить, но только хрипел. За углом клети послышался злой крик. Кого-то приложили обревна. «Сказано, ососков не трогать!» Наказанный жаловался. Осок только что проткнул ему болтом ногу. Да и брать непременно живьем никто вроде не велел. Стрелка приложили в Живого всегда убить можно. А вот мертвого поди оживи. Космохвост оглянулся посмотреть, что там с воспитанником. Не надо было ему этого делать. Чужой быстрый меч тут же вскроил на нем кожаный чехол, проскрежетал по кольчуге. Воин досадливо зарычал, убил слишком шустрого нападавшего, схватился с другим. Подбитый парнишка мотал головой, Силился разогнуться. Названная сестра обхватила его поперек тела, хоть с собой прикрыть. И их защитник, понемногу теснимый обратно к двери, вновь оглянулся, хотел, наверное, выкрикнуть последний приказ, но в этот раз не довелось. — Во имя владычицы погоди, космохвост! — поднял руку вражий вожак. Голос оказался молодым, звонким, совсем как у погибшего Бранка. Все налетчики были в меховых рожах, что надевают в крепкий мороз. Щель для глаз да круглый продух урта. На этой личине были нарисованы еще и усы, не иначе в знак старшинства. Космохвост опустил меч, поглядел на раскиданные тела, хмыкнул. «Плохо учит вас ветер! Нас в свое время строже учили!» Вожак не остался в долгу. «Сам в сапогах да след босиком!» бранка так натаскал, что он нас мало не проворонил. Лучше скажи, кого за спиной прячешь? Правских царевичей? Или подставу?» «Мальчишка, заменок», — уверенно сказал стрелок. «Ишь, корчится!» Царевич он сразу на руках бы унес. «Зато девка точно царевна», — сказал другой. «Хороша! Вот бы ее!» Девочка ахнула, испуганно и стыдливо, хотя на языке висело ругательство. За нее, с натуго разогнувшись, выбронился парень. «Нечто и релис настоящий!» — удивились из темноты. «А подстава где же?» «Замески в доме сидят», — догадался стрелок. «В царских ризах!» Он истовиков поплоше одел и вырваться думал с ними, нас обмануть. Вожак вновь поднял руку. Стало тихо. «Ты добрый пес, космохвост!» — сказал он спокойно. «И дом сгорел, и хозяина давно нет. А все стережешь». Воин засмеялся. «Плохо учит вас ветер», — повторил он. «Откуда тебе знать, Белозуб, сколько у меня подстав? И куда я правских царят дел?» Тени засмеялись в ответ. «Знаем уж», — отмахнулся вожак. «Сдавайся, рында, и нам лишнего не мерзнуть, и тебе меньше ран принимать». Космохвост пожал плечами. Боялся бы и ран, вовсе тут не стоял бы. Вожак насмешливо покивал. Из-под нарисованных усов вырвалась облачко пара. — Сегара на подмогу ждешь. Ты к и не придет. Мы о том позаботились. — Сегар придет, — спокойно сказал Космохвост. — Мое дело дождаться. Вожак покосился на своих. — А нам тоже спешить некуда. «Сейчас дом-то подпалим?» «С твоих гроз я велик возрос», — сказал космохвост. «Не подпалишь. Тебе доказать надо, что сущих царевичей погубил». Человек в меховой харе переступил с ноги на ногу. На это движение из синей вылетел шипящий клубок и, взмыв, шарахнул когтями прямо в глазную скважину. «Кошка!» — закричали во дворе. «Царская дымка! Это истовики у него!» Космохвост резко обернулся к подросткам. «Бегите!» Вот он и прозвучал, последний приказ, а слушаться которого было нельзя. Девочка снова обхватила названного братца. Оба повернулись, молча юркнули обратно в сеней. Вожак нападавших метнул руки к лицу, но сорвал только личину. Кошка уже исчезла, бесследно растворившись во мгле. «Так я и знал, что это ты, Белозуб», — сказал Космохвост. «По делам тебе, дураку! Разбойников нанять ума не хватило! Сам решил славу взять? Или ветер денег не дал? Вперед!» — зажимая лицо ладонью, рявкнул вожак. Охромевший стрелок и его товарищи вновь выхватили оружие. Мощный голос Рынды был хорошо слышен в погребе. Стало понятно, что наверху дела совсем плохи. Тогда брат с сестрой нащупали и сдвинули вторую, западню, тайную о которой не знали ни служанки, ни даже дядька-серьга. Отворилась еще яма, совсем тесная, только-только вжаться вдвоем. Ребята спустились в нижний погребишко и затворились. Коленки поджатые груди не давали вольно дышать. Братец Сара вдруг начал шарить кругом себя, не нашел искомого, потянулся к западне, пригнетавший им волосы. «Тесличку сверху покинул!» «Вот ведь как!» Привелось от смерти скрываться, и что с собой унесли? Небось, не ларец, с дорогими памятками родителей, оставшийся в мякоти дорожного вьюка. Сестрица Ильбис поймала руки брата, крепко сжала. «И добро, что покинул!» — шепнула она. «Станут смотреть, скажут, были. Ушли!» Сестра говорила дело. Царевич опустил голову, наверху лязгало громыхала. Там ревели жестокими голосами, и что-то падало так, что за подни сыпалась пыль. Потом все начало затихать. Брат с сестрой ухватили друг дружку, слиплись в один комок. Они знали, что вот теперь нужно ждать самого страшного. Кто-то не вошел, ворвался в хоромину, затопал над головами, рубанул дверку голбца, с грохотом опрокинул скамью. Эрелис и Эльбис стиснулись пуще. Долетел девичий крик, надсадный, беспомощный, полный страха. «Не рыжень!» — стуча зубами, выдохнул мальчик. «Нет!» — тряским голосом возразила сестра. «Не рыжень бы им с три бы наплела и мною сказалось!» Крик стал совсем нестерпимым. «Захотелось сотворить все равно, что, лишь бы он прекратился!» Эрелис всхлипнул, завозился в потьмах. «Ее же! Они ее! Выйду!» Эльбис, что было мочи, вцепилась в его руки. дядя Космахвост не для того им путь заступал, и нерыжей с косохлёстом пострелы шли, и бранка!» Она была на год старше, поэтому сразу вырваться он не смог. В доме взвыла еще и старуха. Толком разобрать из погреба не получалось. Лишь то, что она велела молодой прикусить язык, не брать на душу срама. «Тебе помнить, как за тебя умирали!» глотая слёзы, шептала брат у сестра. «Тебе праведно царствовать ради их чести!» Раздались удары топора, треск дерева. В повалуши корчевали лавку. Потом со стуком отвалили верхнюю западенку. Царевичи разом уставились вверх, замерли в темноте, прикрывая лица ладонями. Когда в погреб прямо им на голову спрыгнул человек, дети судорожно дернулись, стукнувшись лбами. Однако тяжелая крышка не выдала не оказала себя среди других половиц. Человек заметил сперва ложкарез под ногами, потом дыру бокового лаза. Торжествующе заорал, начал втискиваться в нору. Его сапоги скребли и скользили по доскам. За первым полез второй. Остальные побежали наружу тайный лаз, устроенный еще прежним хозяином перепутья, выводил в дровник и, поди разбери в снегу слабенького зеленца, вылезал ли кто оттуда недавно. Довольно долгое время наверху ничего не происходило. Потом в погребишко начал проникать спирающий дыхание чат а слуха достиг тяжелый глухой треск. — Запалили все-таки, — сказала Эльбис. Эрелис отозвался. — Само могло? «От лучины!» «Так и так, гибель!» — закашлялась. «Так и так, гибель!» — закашлялась сестра. Она держала в руках никому теперь ненужное берда, резные углы оставили глубокие следы на ладонях. Западня, плотно всевшая от тяжести и возни, поддалась через великую силу. Приподняв ее наконец, царята увидели над собой тучу плотного дыма и сквозь нее багровые сполохи. Дышать сразу стало нечем. Как раз, когда они высунулись, что-то начало рушиться, пришлось снова прятаться. Второй раз они поднимали крышку уже в купе с большой горящей доской, порывавшейся упираться и застревать. Стало ясно, что в третий раз может не получиться. Эрелис сжал в кулаке подобранный ложкарез и, понукаемый сестрой, полез через ход. Крышка в дровнике, которую берегли и никогда не заваливали тяжелым, Оказалось прижато. Сколько ни пыжились брат с сестрой, она едва подалась. Только дерево чуть слышно постукивало о дерево. Случайно раскатилась поленица? Или в ней что-то искали? Какая теперь разница? Сзади подбирался гибельный чад. Немного подышать таким, и сперва тело разучится двигаться. Потом душа забудет, как ей в теле держаться. «Покричим?» — спросила Эльбис. «Нет», — принял решение Эрелис. «Кому надо, те знают. А кто не знает, те нам не друзья». Девочка еле слышно заспорила. «Дядя Космохвост, ради нас!» Мерзлые полени над ними затеяли дробную торопливую пляску. Царевич устроился перед ходом, где таила сестра, поудобнее перехватил нож. Сердце колотилось во рту. Крышка лаза откинулась. Релиз -э выдохнул, сверху на него смотрели оба заменка. Зря ли они в этом доме прожили целых полгода? Тайная хоронушка поблизости у космохвоста была далеко не единственная. В раскрытых дверях гибнущей избы метался огненный свет. Пожар уже подгрызал изнутри тяжелую крышу. Скоро она обрушится, станет погребальным костром девушки, замученной подручными белозуба. Молодой бранка все ладившийся к ней с поцелуями, разметался в углу двора. Он так и не надел шапки. Его убили длинным ножом в шею. Он не должен был закричать, но как-то сумел. Другие тела все исчезли. Бабка, простоволосая и босая, сидела на колоде, качалась, плакала. Рубаха на ней была разорвана донизу, попятнана кровью. Подростки едва успели заскочить в стрипную, где бросили женщин. Теперь девки пороли теплый плащ, ладили старухи какие-никакие опорки. И никто даже не поминал о драгоценном ларце, то ли сгинувшем в пожаре, то ли украденном. О нем ли печалится? — Дядя Космохвост, — глядя на пылающий дом, тихо выговорил царевич. — До да места, где сани стояли, кровяной след, — ответил юный рында. — Чей не разберу. Он горбился, прижимал руку к груди. Добрая кольчушка выдержала удар, но ребро было сломано. На волосах болтались шарики льда. Подошла сестрица Эльбис. Не так-то долго искали, тревожно поделилась она. Решили мы все дымом задохлись? Али спугнул кто? Ребята переглянулись. Значит, Сегор близко уже, рассудил царевич. На встречу пойдем. Или дядьку Сергу обождем. Твое слово, косохлест. И чинно поклонился, свидетельствуя, что верен за руку и помнит, кто отныне главный защитник. — Ждать некогда, — сурово сквозь зубы ответил тот. — Бабку, ступайте налегке, дедушки, — утерла слезы старуха. — Я-то пожила. — Мы повезем, — одним голосом взмолились девчонки. — В дровяных саночках вон стоят. — Бабушка Арипея нас не выдала, — добавила Релис. — Еще слушать обетовались. Голосом, какой наверняка был в юности у прежнего Рынды, проворчал косохлёст. Скоро о том, что в разгромленной избе погибли не все, говорила только узкая полозновица, протянувшаяся к дороге. Да и та от жара огня уже оплывала.